От авторов. История Мити Меркулова никогда не задумывалась как исторический роман. Мы хотели написать увлекательный приключенческий стимпанк с ходячими мертвецами, но не с обычным для этого стиля викторианским, а уездным колоритом Российской империи XIX века. Для нас это совершенно естественно, ведь наша малая родина, о которой мы пишем, в XIX веке была центром бешеного развития промышленности. Мы сами живем на краю бывшей рабочей слободки и каждый день ходим мимо башенки над проходной старинного завода, так что атмосфера располагала. Но когда пишешь альтернативную историю, в ней все же должно быть хоть немного истории настоящей. Особенно, когда пишут два кандидата исторических наук. Вот тут очень не хватает смайлика, считайте, что он есть. Мы помнили, конечно, что пишем фэнтези, Потому взяли всего-навсего с десяток исторических трудов, от научно-популярных, как у Льва Лурье, спасибо ему за петербургские реалии фабрики мертвецов, до фундаментальной диссертации по Екатеринославскому дворянству, еще пару стопочек мемуаров, от записок земского статистика до мемуаров графини Клейн-Михель. Немного старых газетных сообщений и журнальных статей, памфлетов, художественной литературы XIX века, старинных картин и фотографий. Добавились воспоминания старших родственников, пересказывавших когда-то истории из жизни уже их собственных самых старших родственников. Например, история о молоке, поданном в ночной вазе, совершенно реальная и досталась нам в наследство от бабушки. Все эти материалы довольно долго читались и переваривались, от идеи написать губернский стимпанк до первой строчки прошло не меньше полутора лет. И вот когда это все хорошенько побулькало и переварилось вместе не только с пароходами и паровозами, но и с параконями, парателегами, паработами, паровыми работниками, и дальнобойными парабелумами и кровными внуками макаши, Велиса, Дождь Бога и других древних славянских богов, И получился потомок. Когда мы начали писать, решили, все, что касается образа жизни, будет как можно более достоверным и историчным. Поэтому, когда вы читаете о рабочих бараках, детях и женщинах на ткацкой фабрике, гимназических кружках или еврейских погромах, можете быть уверены, что все эти сцены написаны на основе огромного количества собранных нами материалов и примерно так и выглядели в реальности. А вот что касается исторических личностей, раз уж попали они в литературные персонажи, то пусть не жалуются, мы будем использовать их так, как захотим. В конце концов, если бы эти люди родились и выросли в мире паровых машин и кровной силы, они неизбежно стали бы другими. Начинается история Мити Меркулова с разоблачения царственного воришки, великого князя Николая Константиновича. Такая история с кражей изумрудов действительно была. После нее великий князь в самом деле отправился в ссылку в Ташкент, где, кстати, совершенно изменил образ жизни, а за орошение голодной степи местные жители на него чуть ли не молились. Мы добавили к этой реальной истории коллежского советника Аркадия Меркулова, и все завертелось. Историческими личностями были и Екатеринославский губернатор Иван Николаевич Дурново и его жена Леокадия Александровна. Современники говорили, что она не семи пядей во лбу. Для светской дипломатии того времени это была аккуратная замена дура непроходимая. Но вот то, как в книге проявляется ее дурость, это уже наша фантазия. В Екатеринославской губернии Процветали помещики шабельские, но вот семью дочерями и фамильным проклятием наделили их тоже мы. Так же, как семейство богатых коммерсантов-альшвангов, племянникам-полуальвам и связями с губернским криминалом. Промышленник Моисей Карпас тоже реальное лицо. После него остались не только заводы и отели, но и больницы, училища для бедных и дома презрения. Но как он вел себя, говорил, думал и чувствовал, этого в исторических источниках не сохранилось. Забавнее всего вышла с главными злодеями трилогии, Иваном Яковлевичем Лаппа данилевским и его сыном Алексеем. Эта семья не просто реальная, а еще и очень известная. В ней были и губернатор, и знаменитый историк, и известный композитор, и не менее известная писательница. Среди Екатеринославского дворянства семейство имело репутацию крайних консерваторов. Вот из тех, кто считал, если ты вероисповеданием или происхождением не вышел, так про равные права и не заикайся. Поэтому мы и дали нашим злодеям фамилию Лапа Данилевские, Но никаких Ивана Яковлевича и Алексея в этой семье никогда не было. Так что мы были несколько ошеломлены, Офигели, короче, когда получили сообщение от ныне живущих и здравствующих потомков семьи, что они бы хотели, чтобы в конце трилогии Иван Яковлевич с Алешкой были разоблачены как какие-нибудь злобные демонюки, а то нехорошо, когда такие негодяи компрометируют славное имя семьи. Странное чувство было, и забавно, и ужасно лестно, что нас читают потомки наших героев. Мы тогда ответили, что такие неположительные члены семьи водятся только в мире кровной силы и поработов и больше нигде. Собранная нами историческая информация сильно влияла на сюжеты. Например, фабрика мертвецов родилась из так называемых «Детей Сунгирь» детского погребения времен Верхнего Палеолита. Хотя теперь известно, что там погребены два мальчика, Для нашей истории мы решили оставить первоначальную версию «Мальчик и девочка». Вся вторая часть выросла из настоящей жуткой истории Екатеринославского потрошителя, которым оказался сбежавший из цирка старый медведь. А варяжский набег из научной статьи, где упоминалось, что когда на Екатеринославщине ставили первые заводы, По степям еще бродили кочевые орды нагайцев, иногда умыкавшие фабричных девчат. Ну а на последнюю часть повлияли легенды о голюмах и еврейский погром Н. Г. Гарин-Михайловского. Есть в прологе даже небольшой намек на этого автора, его герой инженер Карташов. В общем, нам понравилось переплетать реальную историю и свою фантазию. Как получилось, судить вам. Но в следующей книге... Мы тоже хотим добавить немножко пришельцев из Туманного Альвиона к знаменитой Екатеринославской промышленной выставке 1910 года. Правда, для этого нам придется передвинуть выставку примерно на 20-25 лет назад. Но если никого не смущают альвы в мире стимпанка и потомков древних богов, надеемся, и то, что выставка там случилась гораздо раньше, никого не удивит.